Глава шестнадцатая. Вечером Алекс привел Веронику в спортзал. «Итак, красавица, сегодня у нас с тобой первый урок. Урок номер один. Доверие», — заявил он. «Ты должна доверять мне, Ника. Доверять везде, всегда и во всем безоговорочно. Если я скажу тебе прыгнуть с моста, ты должна прыгать. Если скажу «пригнись», ты должна пригнуться, заявил он. «А если скажешь, раздевайся и ложись?» С иронией начала фразу Ника. «Ты должна будешь раздеться и лечь». Абсолютно серьезно закончил за нее Алекс. «Доверие — это единственное и самое главное правило, которое ты не должна нарушать. Пойми, от этого будет зависеть твоя жизнь, да и моя тоже». Он подвел ее к стулу, одиноко стоящему в углу спортзала, рывком отодвинул его от стены и, подхватив Нику на руки, словно пушинку, поставил на сиденье. «Мне что теперь, стихи читать?» — удивилась девушка. «Нет», — улыбнулся Алекс. «Падай назад», — приказал он, встав прямо перед ней и глядя ей в глаза. «Что?» — воскликнула Ника. «Я же ушибусь». «Ты должна мне доверять, Ника», — вновь повторил он. Падай. Ты садист, – заявила Вероника. Ее чувство гордости взяло вверх над страхом, и, закрыв лицо руками, она оттолкнулась от стула и прыгнула спиной вперед, ожидая, что плюхнется сейчас навзничь на тотами. Но вместо этого она приземлилась на сильные, надежные руки нового друга и учителя. Пока она летела вниз, Алекс за доли секунды успел обогнуть стул и подхватить ее в свои крепкие объятия. Какой ты шустрый! Удивилась девушка. Я шустрый садист, улыбнулся в ответ Алекс, продолжая держать ее на руках. Прости, смущенно буркнула Вероника. Ее зеленые глаза встретились с его серыми, и они оба замерли, не в силах оторвать взгляд друг от друга. Ладно, переходим к следующему пункту нашей тренировки. Внезапно севшим голосом произнес наконец Алекс, медленно, словно с неохотой опуская девушку на землю. Сделаем разминку, а потом немного поколотим грушу. Для Вероники начались дни интенсивных тренировок. Программа ее обучения была очень разнообразной и включала в себя философию и психологию боевых искусств, освобождение от захватов, технику ударов, блоков, уклонов, подсечек, бросков, падений — Владение ножом, мечом, шестом, огнестрельным оружием, использование обычных предметов и элементов одежды в бою, изготовление и обезвреживание бомб и зажигательных смесей, вождение мотоцикла и автомобиля и многое-многое другое. Во время тренировок рукопашного боя то и дело звучали окрики. «Не будь прямолинейной работай корпусом!» «Не отвлекайся!» «Бей по точкам!» «Не отводи локти в стороны!» А указания Алекса «быстрее», реще и «сильнее» звучали настолько часто, что даже стали сниться Ники во сне. Алекс гонял ее по полной программе, не давая спуску, и неустанно повторяя, что от этого будет зависеть ее жизнь. «Надо отрабатывать удары, блоки, отходы, подсечки и броски с максимальной силой и скоростью, так как успеха можно добиться лишь работая на пределе» изо всех сил и даже выше предела. Только тренируясь до изнеможения, можно достичь результатов. В противном случае вся техника будет бесполезной и бессмысленной в бою, несмотря на всю ее красоту. Пусть удар или прием будет не слишком изящным, но он обязан быть очень мощным, быстрым и эффективным, чтобы принести победу. Твой противник не должен даже понять, от чего он летит на землю, Ника. К вечеру девушка обычно уставала настолько, что у нее еле хватало сил, чтобы, цепляясь за Алекса, добраться до столовой на ужин, а потом, все так же вцепившись в своего друга и тренера, доковылять до комнаты. Она знала, что утром все ее тело, каждая мышца будет жутко болеть. С этой проблемой ей всегда помогал справиться Алекс, который каждый день, как только она просыпалась, своим даром в буквальном смысле исцелял ее. Так в тренировках пролетал день за днем. Прошла уже неделя с тех пор, как Ника попала в Орден, и она все чаще с гордостью отмечала, что делает довольно большие успехи. Немалая заслуга в этом принадлежала и Алексу, который оказался очень терпеливым наставником. Он стал ее учителем, тренером и другом, что, впрочем, не мешало ему постоянно подшучивать над своей подопечной. «Ты должна моментально выполнять все мои команды» отчитывал ее Алекс во время очередной тренировки в спортзале, когда Ника не сразу отреагировала на его приказ отжаться. Ты говоришь так, словно я твоя собачка, проворчала она. Нет, но иногда мне кажется, что ошейник тебе бы не помешал, фыркнул он. Кем ты себя возомнил, дрессировщиком? возмутилась девушка. Да и подумать. Закатил глаза к потолку Алекс, словно размышляя над нелегким вопросом. Нет ответил он наконец. «Я являюсь твоим мудрым и терпеливым учителем», подвел он итог своим размышлениям. «Очень терпеливым», добавил он. «Ну прямо мать Тереза», съязвила девушка. «А секс в твои услуги входит?» попыталась подколоть она его. «Желание красавицы для меня закон», рассмеялся Алекс. «Тебе не кажется, что ты слишком часто думаешь о сексе? Может, ты нимфоманка?» «Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» Обидевшись, задала глупый вопрос Ника. «Не забывай, что я телепат». С хитрой и довольной улыбкой напомнил он ей. Внезапно у него в кармане запищал мобильник. «Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна», узнала Ника мелодию. Алекс бросил взгляд на дисплей, и его лицо тут же стало серьезным. «Продолжай тренировку. Я скоро вернусь». Кивком головы он показал девушке на грушу и вышел из спортзала.